Глава двадцать четвертая. Финал отборочных. «Не волнуйся, Василий Степанович, с ним будет все в порядке». Голос ректора рядом заставляет меня собрать мысли воедино. Открываю глаза. и Вижу, что все так же лежу, вот только место изменилось. Без труда узнаю лазарет Покровской. Неужели все настолько плохо, что меня отправили сюда? И вообще, сколько времени прошло?» «С поля до лазарета меня тащить минут десять, ну, в лучшем случае, пять, если сильно торопиться едва ли не бежать». Рядом стоят Ректор и Драгунов. Оба заметили, что я пришел в себя и одновременно повернулись в мою сторону. Герасимов заговорил первым. «Андрей, как самочувствие?» «Я что, вырубился прямо на поле?» «Какой позор!» «С твоего позволения не вырубился, а тебя вырубили». «Что не удалось Корнелаеву сделала госпожа Покровская». «Зачем?» «За тем, что при полученных травмах было бы лучше, чтобы ты был без сознания, не страдал от боли и не мешал целителям». А «Аделаида... Госпожа Покровская приняла верное решение». «Мне стоит ее поблагодарить». Повернул голову и почувствовал легкое головокружение. «Лежи спокойно, Андрей!» Тут же вмешался Степаныч. «Сейчас я позову врачей, которые тебя осмотрят. Мы ждали, когда ты придешь в себя, чтобы провести кое-какие наблюдения». «Да что они со мной так возятся? Неужели так серьезно досталось?» «Не волнуйтесь, Василий Степаныч, я позову их». Ректор взял Драгунова за локоть и улыбнулся. «Да и потом, мне пора идти. Оставлю вас с вашим подопечным. Надеюсь, вы не забыли, что Архипов ваш ученик». «Спасибо». Драгунов сдержанно кивнул, и ректор убрал руку, а через пару секунд хлопнул за собой дверью в палату. Только после этого Степаныч повернулся ко мне и присел на стоящий рядом с кроватью стол. «Что ты помнишь о том матче?» «Мы вели в счёте. Корнелаев прорвался между Суровцевым и Трегубовым, вышел один на один, активировал удар и с разгона врезался в меня. Даже не пытался обойти. Скотина, нарочно ведь решил нарушить правила». «Не волнуйся, он уже понёс наказание. За умышленное причинение вреда игроку он отстранён на год от игры в Аркашар на официальных матчах. А вяземцы уже исключили его из команды, чтобы уладить конфликт». «Серьёзное наказание. Я думал, обойдётся просто дисквалификация на пару матчей». «Вижу, ты не понял всей серьезности, Андрей. Ты реально мог умереть на поле? Если бы Аделаида не успела вовремя или оказалась на более низком луче развития...» Степаныч замолчал, но я понял, что он имел в виду. «Я бы умер, сыграл в ящик, не знаю, как еще сказать. Протянул ноги, в общем. Сегодня я был в шаге от смерти, и вышло это совершенно неожиданно. Вот так живешь и не подозреваешь, что следующие секунды могут стать последними». «Что-то похожее я чувствовал, когда бандиты Крикуна гнали за мной с пистолетом». «Кстати, а чем закончился матч?» «Ну...» — протянул Степаныч и пожал плечами. «Вообще удивительно, что в такой ситуации у тебя хватает сил интересоваться чем-то кроме своего состояния». Корнелаева удалили за грубое нарушение. Вяземцы заканчивали поединок вчетвером. Правда, наша команда побыла в большинстве недолго. Марат как с катушек слетел. «После вашего столкновения он поднялся и бросился к тебе с явным намерением нанести еще удар. Но тут его вырубил Буров и тут же схлопотал дисквалификацию на год за неспортивное поведение и нападение на игрока во время матча. Знаешь, в Аркашаре за грубое нарушение наказывают куда строже. Нам бы такие правила». «Так чем закончился матч?» «Конечно, приятно, что Буров заступился за меня. Вот уж не ожидала Дмитрия. Но результат был куда важнее. А без умелого Проныры ребятам было бы куда сложнее». «Да чем закончился? Эта ситуация сломала игру. Буров удален, тебя пришлось менять на Комардина. В итоге штрафной удар не реализовали, а Комардин пропустил три безответных мяча. Три-один, Андрюха. Команда Вяземской академии едет в Москву защищать честь нашего княжества, а у вас будет еще шанс показать себя на старших курсах». «Пф, приплеили». «Как можно было профугать преимущество мяч, еще понимаю, но пропустить три мяча минут за десять?» «Нет, это явно вне моего понимания». «Вот только меня смущает другое. С чего бы Корнелаеву, который до этого не проявлял агрессии, срываться на тебя?» «Да, можно списать на то, что его команда проигрывала, но не стоит исключать и другой подтекст». «Например?» «До сих пор не понял одну из особенностей этого мира. Нужно смотреть сквозь мишуру, которую тебе пихают в глаза, и видеть истинную природу вещей». «Я не совсем понимаю». «Андрей...» «Помни, что я говорил тебе в один из первых дней твоего пребывания в этом мире». «Те, кто активировал арку, знают, кто ты и как оказался в Академии». «И этим людям очень не нравится, что некий Андрей Архипов прошел арку вместо другого человека или даже людей». «А еще можешь что-то знать о том, что произошло в подвале заброшенного исследовательского института». «Если они не смогут пообщаться с тобой, то обязательно постараются устранить, чтобы ты не взболтнул лишнего». Ты можешь сломать планы серьезным людям. Думаю, за этим может стоять Вышинцев, ведь он еще жив, как и его напарники Горбунов и Делягин. Думаете, Корнелаев действовал по их приказу? Мне показалось, что парень просто вспалил. Да и если бы не Арка, сам по себе удар был не особо опасным. Не могу этого исключать. Но тогда потрудись объяснить, почему Марат бросился к тебе после столкновения. Что бы ни случилось, Академия, пока что твой единственный шанс выжить — Потому как за стенами этого места тебя постараются убить Может быть, в будущем оно станет опасным И тебе придется его покинуть Но сейчас ты должен оставаться здесь Выходит, мне не стоит ехать в Москву? Стоит, определенно стоит Твоя главная задача сейчас Как можно скорее поправляться А потом пробивать дорогу к будущему И потом, если ты засветишься А мне кажется, что так и будет Это даст тебе определенную защиту С тобой придется считаться «Ведь одно дело устранить никому неизвестного парня и совсем другое. Позариться на студента Академии известного во всей империи. Не волнуйся, в Москве вас встретят и обеспечат защиту. Так что поправляйся. И удачи!» В дверь постучали, и я едва не подпрыгнул от неожиданности. На деле это оказались не наемные убийцы, а Полина. «Ну, думаю, мне пора». Драгунов хлопнул меня по колену и загадочно улыбнулся. «Не буду отнимать у тебя чудесное время». «Полина». Что с ней будет, когда мне придется бежать из академии? Подумал ли я о ней? Конечно же нет. Ведь к девушке могут возникнуть вопросы. Если меня сильно хотят найти, наверняка поинтересуются у Масовой, куда я мог пропасть. И как теперь быть? Андрей, ты как? Девушка села на край кровати и провела рукой по лбу, расправляя волосы. От этого сразу стало немного спокойнее. Спасибо, я в порядке. Взял девушку за руку и легонько сжал ее. Увы, побыть нам наедине все же не удалось. Пришли две целительницы и выпроводили Полину, сославшись, что им нужно провести осмотр, а девушка будет мешать. «А где госпожа Покровская?» «Отдыхает. Сегодня же воскресенье». Аделаида и так присутствовала на турнире и почти растратила всю свою силу, чтобы тебя удержать на этом свете. Так что заслужила на отдых. «Меня зовут Тамара Антоновна, а это Анечка, моя помощница и практикантка». «Девушка явно только недавно закончила академию, поэтому я очень надеялся, что лечить меня будет Тамара Антоновна. Нет, я совсем не против молоденьких медсестер. Но когда заходит речь о здоровье, опыт важнее. Давай-ка мы поможем тебе сесть». Женщины вдвоем подняли меня и посадили на кровати. Тело тут же отреагировало головокружением и тошнотой. «Потерпи, нужно проверить реакцию и обработать раны на голове. Надолго я здесь». «Не волнуйся, самое страшное уже позади. Несколько дней будешь как новенький». Насчет нескольких дней Антоновна не соврала. «Я провалялся в лазарете остаток воскресенья, понедельник и даже вторник. Полина проводила у меня каждый вечер. Даже с девчонками поругалась из-за того, что почти не видится с ними. Пару раз справиться о моем здоровье заходил Иван Иванович. Даже Степаныч нашел время, чтобы заглянуть в гости». «За это время меня успели проведать Матвеев с Фрязиным и Тихомировой, и даже Буров заскочил на пару минут вечером среды». «Что ты, не подох?» – буркнул Дмитрий, валившись в лазарет вечером понедельника. «Как видишь, твоими молитвами». Буров хмыкнул, но не ответил. «Дима, что ты устроил на поле? Ты серьезно решил отомстить за меня Марату? Разве это не могло подождать до конца матча? После матча его было не вытащить один на один, да и психанул, как обычно бывает. Вот только не думай, что это из-за тебя». «Просто таких уродов нужно ставить на место». «Ну, бывай». «Если успеешь выписаться, приходи поддержать на полуфиналы и финал одиночных боев». «Кстати, а кто будет?» «Князева против Борисова, а мне в противнике Суровцев достался». «Выходит, Глеб все-таки выбыл?» Буров кивнул и заторопился на выход. Только перед выходом он обернулся и произнес. «Кстати, у меня на боярнике появился второй цветок». «Пока только бутон, но я надеюсь, что мне удастся его раскрыть в ближайшее время». «Ага, знаю я, для чего тебе цветок. Думаю, что это поможет тебе на турнире». «Очень зря, ведь род помогает в основном в сложных жизненных ситуациях, когда нужно принять сложное решение или спастись от гибели». «Хотя много ли я знаю о помощи рода?» В памяти всплыло видение, в котором являлся дед Матвей. «Не думаю, что это плод моего воображения. Скорее всего, он смог выйти со мной на связь. Ведь именно его голос я слышал, когда на боярнике распустился первый цветок». «Интересно, я могу общаться только с умершими родственниками или со всеми?» «Да жуть хотелось бы передать весточку домой и сказать, что со мной все в порядке, чтобы не волновались». «Так, пациент, как самочувствие?» В палату вошла Покровская и пристально посмотрела на меня. «Отричная! Хоть и час готов к выписке!» Решительно поднялся на ноги. Хотел даже присесть и встать, но легкая слабость в ногах подсказала, что лучше пока воздержаться от таких фокусов. «Если Аделаида заметит слабину, точно продержит меня до следующей недели». «Ну, раз готов, можем выписывать», — отозвалась женщина. Ладонью коснулась моего лба, словно проверяла температуру, но я почувствовал, как она использовала дар. «Да, определенно тебе заметно лучше. Можешь возвращаться в корпус архипов, но учти, никаких тренировок и работ в теплицах еще три дня. Понял?» «Если узнаю, профессору Листьеву сама все раски повыщипываю, а Далматова загоняю до полусмерти». «Есть никаких тренировок». Я вытянулся по стойке смирно, чем вызвал улыбку Покровской и поспешил к выходу, пока она не передумала. Валяться здесь без дела уже опостылило. По дороге прихватил пару книг по истории и ботанике, которые принесла мне с библиотеки Полина, чтобы я не сильно отставал по учебе и не умер тут от скуки. «О, Андрюха вернулся!» Первым, кто добрался до меня, был Матвеев. Глеб сгреб меня в охапку и едва не сломал ребра, но тут же отпустил, почувствовав болезненный толчок в бок от Полины. Осторожнее с ним! Андрей только с больницы, а ты его придушишь! Учти, если по твоей вине он загремит туда еще на три дня, я сам от тебя придушу!» «Понял! Возвращаю твоего парня в целости и сохранности!» — ответил Глеб с улыбкой и ослабил хватку. Минут пять мы обнимались со всеми, кто был в гостиной. Даже Булычев оторвался от своей компании, чтобы подойти ко мне и пожать руку. Хотел перекинуться с ним парой слов, но рядом крутился Камардин. Да и не самое удачное время. Архипов, ты вовремя. Через пару часов начинаются финальные отборочные», – произнес Буров. Сейчас он держался так, будто несколько минут назад ко мне в больничное крыло заходил совсем другой человек. «Обязательно посмотрю. Мне прям интересно, сможет кто-то надрать тебе задницу или нет». Дмитрий прошел мимо с каменным лицом, ничего не ответив. «Нет, ну а что он хотел? Какое у него отношение такое получает в ответ?» На трибунах сегодня собралось десятка-два человек. И неудивительно, ведь участников турнира осталось всего четверо. Честно говоря, даже непривычно было сидеть на трибуне и наблюдать за поединками со стороны. В последнее время я по большей части в них участвовал. Первая пара полуфиналистов — Князев и Борисов. Полуфиналы обещали выглядеть любопытными. Зеркальное противостояние ратников и спекторов. Успех в таких поединках, как правило, зависит от индивидуального мастерства. Ну и еще немного от рукопашного боя, потому как у первокурсников часто не хватает умений для полноценного поединка с помощью удара. Начали! Князева не спешила атаковать. Оба противника ходили по кругу на расстоянии десяти шагов, проверяя свои силы, и искали слабые места в обороне. «Чувствую, что поединок решится за секунды, как только один из его участников активирует дар на полную мощь». «Забавный поединок», — тихонько прокомментировал Буров, склонившись к Суровцеву и Трегупову. «Я сидел сразу за Дмитрием, поэтому слышал его слова. По сути, борется нынешняя власть с оппонентами». «А что?» — верно Дима сказал. «Борисовы спят и видят, как станут во главе княжества, а Амалия с большой вероятностью является внебрачной дочерью князя». Дальше слушать разговор не стал, а переключился на поединок, потому как там началось самое интересное. Первым сградом мелких камней и песчинок на Малю обрушился Борисов. Анатолий рассчитывал, что ему удастся ослабить князеву. Но девушка не позволила коснуться себя ни одному камешку и уж тем более оставить на теле кровавый след. «Хорошо дерешься, чертовка. Интересно, ты также хорошо в постели?» «Разговоры дуэлянтов едва можно было разобрать на трибунах. И если бы зрители поддерживали участников криками, наверняка никто не услышал бы ни слова. Но сейчас на арене стояла звенящая тишина, нарушаемая лишь самими поединщиками. А ты хочешь проверить? О, вы таким подонком, как ты, ничего не светит». Князева улыбнулась краешком рта, но не отвлекалась. «Надо же, а по тебе и не скажешь. С виду обычная дешевка, которую пользуют все, кому охота. Совсем как твоя мать». Что только в ней нашел Розумовский. Договорить Борисов не успел. Потому как Амалия призвала огромный смерч, поднявший вверх метров на пять, и направился в сторону противника. Зачем? Разве князь его не понимает, что ее провоцируют? Куда лучше было бы хладнокровно разделать Борисова под орех и посмотреть, кто потом что скажет. Но, видимо, эта тема была слишком болезненной для девушки. Анатолий активировал вокруг себя воздушный купол, который надежно защищал от ревущего смерча. Вазир Тут же выпалил Буров и сжал кулаки так, что пальцы побелели. Вот только Князева тоже была не так проста. Девушке удалось вплести в стихию еще и огонь. Смерч превратился в огненный столб, который оплавил землю и разогрел купол Борисова до такой степени, что парню пришлось его рассеять и скрываться за куполом воды. «Смешение стихий! Да это же пятый луч!» Выпалил пораженный Буров. Такого просто не может быть! Смерч рассеялся, словно его и не было. А в сторону Борисова полетел огромный острый камень, который прошил водный барьер и ударил парню вниз живота. Тот согнулся пополам и упал на колени, держась за пах. Бой завершен! Защитный барьер вокруг арены исчез, а Далматов поспешил к дуэлянтам вместе с целителями. Амалия тоже не устояла на ногах и осела на землю буквально парой секунд позже, чем это сделал Борисов. Но победа была за ней. «Князь я тебя люблю!» – заорал Буров. «Всего за два поединка растоптать репутацию Головина Борисова. О чем можно еще мечтать?» «Дима, ты бы потише!» – тут же одернул его Суровцев, но Ратник махнул рукой. «Пошел он в лес по ягоды, этот Борисов, занущий урод! Тебе нужен такой князь? Мне лично нет!» Страсти еще долго кипели после этого поединка. Девчонки спустили с трибун и обняли Амалию, на глазах которой были видны слезы. Заодно девушке пригодилась помощь целителей. Было видно, что она выплеснула весь дар без остатка и сейчас ослабла. Я отпустил Полину без проблем, потому как понимал, что сейчас чувствует Князева. Честно говоря, хотел и сам подойти, но решил, что сейчас не самое лучшее время. Ей лучше побыть в обществе девчонок. «Стоп, а куда это Буров попёрся?» Дмитрий опустился и сел рядом с Князевой, приобнял её одной рукой и что-то зашептал ей на ухо. «Так, кажется, я вообще ничего не понимаю». «Дима, ты ничего не хочешь объяснить?» Смотрел на Бурова с явным удивлением, когда тот выбирался с арены. «А что я тебе должен рассказывать?» «Хотелось бы знать, чего такая трансформация. За три неполных недели с напущенного ублюдка до рубахи парня». Ну я ведь почему сам не свой был, потому что так надо было. А сейчас все должно измениться, Архипов. Либо сейчас, либо уже никогда. Готовься, в ближайшие дни произойдет много неожиданных событий, которым ты вряд ли сможешь найти объяснения. Может поймешь, что все вокруг лишь мишура на фоне настоящей игры. Еще один. Сначала Степаныч, теперь Буров. Хотелось бы понять, что они имеют в виду. Дмитрий ушел, оставив меня наедине с догадками. Я проследил за ним взглядом, но Ратник уже затерялся в толпе. Мимо пронесли на носилках Борисова, который лежал, свернувшись калачиком, и до сих пор сжимал руками промежность. По-мужски понимаю, насколько это больно, но сейчас мне было нисколько его не жаль. Ну что, готов ехать в Москву? Я вернулся и увидел Далматова, который сейчас стоял у меня за спиной. Так мы ведь проиграли вяземцам. Да, команда Паркашара уступила, но ведь твоя команда победила на арене. «Два дня вам на сборы. В субботу утром выезжаем. Я хочу оказаться пораньше в Москве, чтобы у вас было время освоиться и потренироваться с настоящими мастерами. Надеюсь, ты понимаешь, что с вашей силой дара выступить будет очень сложно. Одной командной игрой турнир не выиграть». «А как же финал одиночной арены?» «Да не будет никакого финала», — Это звался Далматов. «Буров снялся с турнира по своей воле. В Москву поедет Князева». «И не спрашивай меня, как так вышло. Я сам ничего не понимаю». Конец первой книги. Читал Игорь Ященко.